Часть четвертая. «Мне очень трудно поверить в то, что вы рассказываете», — проговорил, наконец, Девкали. Ранмакан не поверил. «Это неудивительно. Я просто более подготовлен к этой встрече. Он погибнет. За Ранмаканом пошел наш вездеход часа два назад. Я не знаю, нашли ли они его. Я был занят с вами. Вы с ним поговорите, когда он вернется. Если не считать Ранмакана, я единственный человек на планете». Да, но мы уверены, придут другие. Откуда у вас такая уверенность? Ведь в городе вы вряд ли найдете достаточно сохранившиеся тела, чтобы их можно было вернуть к жизни. И есть много других городов. Спасибо за такую уверенность. Я хочу задать еще один вопрос, личного характера. Вы можете спрашивать, что захочется и сколько захочется. И не только у меня, у всех членов экипажа. Почему вы привезли с острова именно меня? Почему не взяли других моих товарищей? И еще, когда вы их привезете? К сожалению, мы этого сделать не сможем. После вашей смерти лавина накрыла остальные дома. Это случилось в промежуток времени между прилетом разведдиска и нашей экспедиции. Масса льда и камней раздавила остальные дома и, возможно, даже снесла их в океан. Ваш дом единственный, который хоть и был засыпан снегом, но сохранился. Вы хотите сказать, что от всего поселка... Да. «Оставьте меня, пожалуйста», — прошептал Девкали. «Я уйду. Но почему мой ответ вас так взволновал? Там были близкие вам люди?» Когда-то, года четыре назад, на этот остров попало, правда, не по своей воле, пятнадцать близких мне людей. Перед войной их оставалось четверо, в том числе моя жена Пира. Пира была для меня все. Без нее я вряд ли прожил бы эти годы на острове. «Тех, кто умирал, мы вывозили на санях к проруби и хоронили их в океане. Мы голодали и болели снежной лихорадкой. Я не умер, потому что рядом со мной была пирра. Я не мог умереть, потому что она должна была жить. Вы меня понимаете? Может быть, то, что я говорю, для вас пустой звук? Может быть, в вашей совершенной цивилизации...» Девкали усмехнулся. «Подобные чувства уже устарели?» «Нет», — ответил Павлыш, — «не устарели». После взрывов и радиоактивных облаков мы заболели. Мы знали, что это. Но мы надеялись тогда, вдруг кто-то остался жив на планете, и мы, в стороне от путей и больших материков, переболев, останемся в живых и вернемся. Перра лежала в хижине под самой скалой. Я еще мог передвигаться. Было холодно. Мы топили печь кусками опустевших домов, но с каждым днем все труднее было нарубить дров. Одного из оставшихся четверых я смог похоронить в море, другой остался лежать в своей хижине. Я знал, что если останусь жив, то останусь жить вместе с Пирой и благодаря ей. Она ни разу не пожаловалась. Простите. Говорите дальше. Может, вам станет легче? Это сейчас уже не играет роли. Я пошел, вернее, я пополз в ту хижину, около которой вы меня нашли, Там еще оставалась каша, и я должен был накормить пиру. Тогда я почему-то решил, что если это сделать, мы останемся живы. Я знаю, что такое лучевая болезнь, и все-таки тогда на острове я должен был принести ей эту миску, и я ее не принес». «Наверное, слова покажутся банальными, — заметил Павлыш, — но ваше горе, только часть горя вашей планеты, — И ваш долг вместе с нами вернуть ее к жизни. Вы правы, конечно, вы правы. Вам надо отдохнуть. В случае чего нажмите эту кнопку. Спите.